Глава 33. Вся правда о вверхах. Верно, Ночь перед выходными в Бабочке. Это то самое время, когда ноги просто отваливаются уже после двух часов работы. Исключительно потому, что присесть просто некогда. А шпильки, кажется, врезаются тебе в пятки даже несмотря на достаточно удобную колодку. Я, наверное, никогда к ним не привыкну. И, наверное, не будь сегодняшней встречи с Лайтнером, я бы устала еще сильнее. Сейчас же у меня было такое чувство, что я не хожу, а летаю. И определенно радовало, что за все это время меня ни разу никто не приглашал в вип-ложу. То есть приглашал, конечно же. Но сейчас при воспоминаниях об этом мне почему-то хотелось смеяться. Обе наши встречи с Кьярдом были просто эпохальными. Да, без преувеличения. Особенно первые когда я запустила в него под носом. И пусть то, что за ней последовало, совершенно точно не было смешным, сейчас воспоминания о той ночи больше не казались мне настолько ужасными. Впрочем, вторая наша встреча получилась не менее запоминающейся. Я настолько потерялась в мыслях, что чудом не перепутала столики и заказы. Поймала себя на подлете к одному, понимая, что эти коктейли нужно отнести двум въерхом, а не паре. И как раз в ту минуту, когда я себя развернула к нужному столику, на сцену вышла Джойс Уитни. Как всегда ослепительная, в обтекающем невероятную фигуру платье, сегодня напоминающем сверкающую в солнечных лучах чешую. Зал взорвался аплодисментами раньше, чем изящные пальцы певицы успели обнять микрофон. Что не говори, а Джойс и правда была прекрасна. Ее образом занимался ведущий стилист бабочки, который, собственно, разработал всю концепцию образов для клуба. Гримом — личный визажист Дженны и Джойс. Об этом я узнала о Тимри, как и о многом другом, но сейчас просто на миг застыла, зачарованная ее глубоким низким голосом. «Добрый вечер, мои дорогие! Меня не было около двух недель. Уверена, вы уже успели соскучиться». Сквозь аплодисменты прорвались возбужденные голоса и крики, что, разумеется, успели. Я же пришла в себя и быстро метнулась к нужному столику. Отнесла коктейли и фрукты. Безумно дорогое удовольствие. А после бросилась за следующими заказами. В среднее время выполнения у нас было от двух минут до пяти. В случае какого-то серьезного блюда не более двадцати минут. За нарушение штрафанут так, что мало не покажется. И пока я бегала между столиками, в зал хлынула музыка. А следом невероятный голос Джойс. «Раскрой глаза!» На миг позволь дыханием мне тебя обнять, пока сгораю я в огне, пока дышу, пока живу одним тобой, пока я здесь, пока ты можешь быть со мной, пусть этот мир для нас раскроется двоих, и наша память пусть навсегда сотрет других, сплетеньем рук, улыбкой и сиянием глаз, отвечу я, что я твоя, твоя сейчас. И даже миг! Когда накроет нас волна, я не замечу, ведь я больше не одна. «Верно — Верно! Из песни меня выбило голосом Тимри. Я вздрогнула и обернулась. Рыжая остановилась рядом со мной. — Штраф хочешь? — поинтересовалась она. — Что залипла прямо посреди зала. Я и правда залипла, и осознание этого заставило меня шустренько сместиться в сторону барной стойки, где, кажется, были уже готовы новые коктейли. — Спасибо прошептала одними губами, пока мы забирали заказы. «Все в порядке?» «Все!» — буркнул Тимри. И убежала в сторону ведущей к вип-ложам лестницы так быстро, что я не успел ее больше ни о чем спросить. Голос Джойса, правда, обладал какой-то странной властью. Как иначе объяснить, что я просто застыла, забыв обо всем? Сейчас, глядя на нее, я могла бы сравнить ее с Лиархой. Особенно в этом платье с текущими по плечам и спине длинными и сине-черными волосами. Возможно, дело было в том, что я сегодня слишком много читала про лиархов и вьерхов. А может быть, этот ее образ действительно перекликался с моими представлениями про расу из легенд. Почему-то горы я тоже видела с и сине-черными волосами. В легенде его внешность описывалась исключительно шириной плеч и ярко-синими глазами, Остальное составитель решил пропустить. Ну или не счел важным. Какой я представляла Хаену? Наверное, похожий на Кьяну. Сейчас мне подумалось, что она вполне могла бы сыграть ее роль в студенческой постановке. А может быть, нам и стоило все это организовать? Куда меня вообще понесло? Понесло меня, как на волнах. Это я поняла, когда спустя еще несколько заказов неожиданно представила себя танцующей с Кьярдом. Пары двигались по залу, словно подхваченные магией голоса Джойс. А я думала о том, как его ладонь ложится мне на талию, как он притягивает меня к себе, и как мы танцуем, сплетая пальцы свободных рук, как под его взглядом мне становится жарко, и как потом... Я зажмурилась, потому что сегодня уже в сотый раз выпадала из реальности в Кьярда. Собственно, в моей реальности стало слишком много Кьярда. И с этим определенно надо было что-то делать. Но я не могла. И не хотела. Не могла не думать о том, что после работы он будет ждать меня на парковке. Не могла не думать о том, понравится ли ему мой цвет волос. Я твердо решила, что завтра пойду возвращать свой натуральный цвет. Тем более, что отросшие корни уже полыхали. Еще чуть-чуть, и это станет заметно всем. Пока что это было заметно только мне. И некрасиво, и... Я поймала себя на мысли, что думаю о том, что хочу быть красивой. Хочу быть по-настоящему красивой. А главное, теперь с заработком в бабочке могу себе это позволить. Возможно, после того, как мне перечислят следующую сумму, стоит посмотреть себе платье. В общем, мысли у меня были абсолютно нерабочие. Но благодаря им я действительно летала между столиками, как надзьерская бабочка, которой выдали неограниченный запас энергии и жизни. В эту ночь столики были заняты до самого утра, поэтому, когда Джойс покинула сцену, а следом объявили о том, что будут рады видеть всех следующей ночью, я вздохнул с облегчением. В раздевалке стянул каблуки и с наслаждением влезла в свои любимые кроссовки. Кроссовки с коротким облегающим платьем смотрелись, конечно, весьма специфически, но мне же не домой так ехать. Я буду ждать тебя здесь. При мысли об этом сначала стало очень жарко. А потом захотелось сунуть голову под воду. Последнее, впрочем, мне и так предстояло, учитывая, что я сейчас пойду умываться. «Верно!» — в раздевалку заглянула одна из девушек. «Тебя хочет видеть Джена!» «Джена? Рано утром, в выходной? Давай, живенька, иначе мне влетит!» Я удивленно посмотрела на нее, но все-таки закрыла шкафчик и направилась в коридор. Приемная Дженна предсказуемо пустовала. Она не задерживалась здесь дольше, чем на пару часов после открытия. Исключение составляло разве что юбилей. А вот дверь в ее кабинет оказалась приоткрытая. И сама Джена сидела за столом, из открытых окон тянула холодом и дождем. Когда дверь за моей спиной захопнулась, я вздрогнула. Нергис бесшумно отделился от стены и указал на диванчик. «Садись, Верно». «Что происходит?» Я не двинулась с места. Это было не просто странно. Это было более чем странно. Я бы сказала, пугающе. Дженна и начальник службы безопасности переглянулись, после чего она достала свой изящный портсигар, подцепила крышку длинными ногтями, вытащила серебристо пепельную трубочку и закурила. «Садись», — повторила она слова Нергиса. «Нам предстоит долгий разговор. О чем? О том, что на самом деле происходит в нашем мире. И Алыс. «Что?» — переспросила я, не в силах поверить в услышанное. Дженна снова затянулась. Я же пыталась справиться с обрушившимися на меня чувствами, пока сознание сказанных ей слов медленно проникало в мой разум. То, что на самом деле происходит в нашем мире. Лейс, они что-то знают. Я была в этом уверена, но... Разве я не этого ждала? Разве не этого добивалась все это время? В нашем мире принято считать, что вверхе защищают нас от разрушительной силы воды. Странно было это слышать из уст Вьерха. Вдвойне странно из уст Нергиса. На самом деле все обстоит немного иначе. Проседание изменило наш мир, но мало кто знает, почему оно произошло. Потому что однажды в Верхе уже злоупотребляли своей силой, потому что сила Земли способна поднять любую волну с самой страшной мощи. Я все-таки опустилась на диван. Я действительно этого ждала и бежать мне было некуда, да и незачем, не говоря уже о том, что Нергис вряд ли позволил бы мне выйти из кабинета после того, что я услышала. Вопрос заключался в другом. Почему они говорят это мне? Литх Картерн боролся за равенство, но его последователям этого показалось мало. Они хотели власти. Они стремились к тому, чтобы отодвинуть людей на второй план, и они сделали все возможное, чтобы возвыситься над остальными. Своей силой они создавали цунами, посылая в землю глубокие импульсы силы. Сильнейшие из них. Одновременно. Это приводило к тому, что вода стала средством для устрашения. Люди бежали от побережья. А потом случилось то, что случилось. «Погодите», — произнесла я. «Мне нужна была эта пауза, чтобы осмыслить все сказанное им. Вы хотите сказать, что в ерхе спровоцировали проседание?» Именно это он и хочет сказать. Дженна выдохнула дым и откинулась на спинку кресла. Материк начал проседать из-за того, что делали они. Начались двиги в глубинных пластах, и мы стали уходить под воду. Верхи почти разрушили этот мир однажды. И они сделают это снова, если мы их не остановим. Нрезкая волна — отличный тому пример. Нрезкая волна. Ее ведь удержали ценой огромных потерь. Они зачастую переоценивают свои силы. Мне одной кажется это странным, — спросила я, повернувшись к Нергису. Вы в Йерх? «Не все в Ерхе зациклены на власти». «Не все, но большинство», — усмехнулась Джина. «Знаешь, откуда сейчас приходят волны, верно Под водой десятки тысяч силовых линий, пронизывающих землю. Это современная установка в Йерхов которая способна регулировать не только высоту волн, но и силу, и мощность, и все, что происходит с нашей планетой. Их не напугало проседание. Они считают, что могут справиться с тем, что запускают с каждой новой волной. Свои тайны они передают из поколения в поколение и тщательно охраняют, чтобы держать контроль над миром. Вот сейчас я почувствовал себя по-настоящему странно. Джина говорила такие вещи, которые которые, в общем-то, способны были переломить ход истории и поднять такую волну, справиться с которой было не под силу ни одному вверху. А я думала только о том, знает ли Кьярд, о том, что они мне сейчас говорят. Разумеется, знает. Ведь тайна передаются из поколения в поколение. А он уже достаточно взрослый мальчик, чтобы оселить сокровенную историю власти. Откуда у вас такие сведения? Тихо спросила я. Как я уже сказал, не все в ерхи ценой власти готовы разрушить мир. Но все к тому и идет. Джина снова затянулась. Ты же понимаешь, почему запрещено приближаться к воде, верно? Потому что следы установок, уничтожающих наш мир, заметны. Потому что могут начаться вопросы. Поэтому подводное ведомство никогда не оставит в живых никого, кто мог бы что-то видеть поэтому все ныряльщики исчезают без следа. «Вы знаете, что стало с Лейс?» — сказала я. «Не вопрос. Утверждение». Дженна покачала головой. «Нет, не знаем. Мы знаем только то, что она, подобно многим из нас, рисковала собой, чтобы добыть доказательства того, о чем мы сейчас говорим». «Доказательства, доказательства, доказательства». Я приложила ладони глазам чтобы избавиться от странного чувства, от давящей рухнувшей мне на плечи тяжести, которую не испытывала уже давно. «Зачем вы говорите все это мне сейчас?» Я отняла руки от лица и посмотрела почему-то на Нергиса. «Мы проверяли тебя!» — это сказала Джина. «Все это время мы следили за тобой, верно?» «Ты потеряла сестру». Я сжала руки так, что ногти до боли впились в ладони. «Я не потеряла ее». «Нет, нет, нет. И ты станешь той, кто поможет нам сбросить власть, веками душившую нас, ведущую мир к катастрофе, от которой он, возможно, уже не оправится. Почему я?» Мне не хотелось на нее смотреть. Мне хотелось вернуться на диване клубком. Хотелось обхватить себя руками и забыть все, как страшный сон. Вместо этого я подняла голову, тяжелую, как прибрежные валуны. Смотрела ей прямо в глаза, но Дженна не отвела взгляд. Потому что именно ты заинтересовала Лайтнера Кьярда. И только ты сможешь достаточно близко подобраться к его отцу. Вот это. Нергис раскрыл ладонь возле моего лица, и я увидела крохотную, меньше антвала капсулу. Антвал минимальные единицы измерения длины, видимые человеческому глазу. Я бы не разглядела ее если бы начальник службы безопасности стоял хотя бы на шаг дальше. Анткапсула. Последняя разработка. Попадая в организм вверх, она вызывает колебания его силы, которые приводят к мгновенному разрыву сердца. Сама капсула сгорает в этих колебаниях, и от нее не остается следа. Тебе всего лишь нужно сделать так, чтобы она попала ему в еду. Мягкая оболочка не позволит её заметить. «Хватит!» — сказала я, — чувствую, как грудь сдавливает все сильнее, и с каждым мгновением становится все сложнее дышать. Вы считаете, что я это сделаю? Кроме тебя некому. Жена выпустила последнюю струйку дыма и затушила сигарету, бросил ее в пепельницу. Верхи считают, что они неуязвимы, что к ним невозможно подобраться, что их сила и власть нерушимы. Смерть Дик Кьярда станет началом новой эры. «Нет!» Я вскочила. «Нет, я не стану этого делать. Я не считаю, что убийство можно решить все». Джен и Энергис переглянулись. «Не все, но многое. Мы не знаем, где Лейс и что с ней стало. Но у нас есть кое-что, что она оставила для тебя, верно Управляющая развернула ко мне настольный тапит. Прежде чем я успела вздохнуть, с экрана на меня уже смотрела Лейс. Такая, какой я ее помнила. Глаза сверкают, волосы стянуты в хвост. Тугие раскаленные спирали. «Девчонки, привет!» Слышать ее голос сейчас странно до невозможности. Поэтому возникает чувство, что все это происходит не со мной. Что я сплю. Или что-то вроде того. Пальцы скручивает судорогами до боли. Дотянуться и коснуться дисплея. «Верно, Митри, Тай. Я искренне надеюсь, что вы не увидите эту запись» и что когда все закончится, а точнее, когда все начнется, мы с вами будем вместе и останемся вместе, чтобы не случилось». Запись в кабинете Джины. Лэс сидит на том самом диване, с которого только что вскочила я, и она улыбается, она... Я знаю свою сестру. Я вижу, когда горят ее глаза, когда она горит тем, что делает. Но если вы все-таки ее смотрите, я бы хотела вам кое-что рассказать». «Наверное, вы думаете, что я подвергала нас всех опасности». И «Это так. Отчасти. Отчасти потому, что опасности мы подвергаем сами себя. Каждый день, когда ничего не делаем. Я больше так не хочу». «Я никогда вам не рассказывала, но наши родители были ныряльщиками. Они искали доказательства того, что в Йерхе сделали с нашим миром. Мама и папа рисковали собой, чтобы раскрыть всем правду о том, как в Ерхе узурпировали власть». Я узнала об этом случайно, за несколько месяцев до того, как они погибли. Я знала о том, что их убил не шторм. Сейчас мне окончательно стало нечем дышать. И стало бы еще сильнее, если бы энергия снесунул мне в руки стакан с водой. Я не пошевелилась. Мне казалось, что если я сдвинусь с места, произойдет нечто ужасное. А рука у меня двигалась, как у механического работника, на особо опасном производстве. Вода обожгла горло льдом ходили не только работники социальных служб. Меня забирали в подводные ведомства. Меня допрашивали, и я...» Я никогда не видела Улы с такого лица. Никогда. Сквозь всю ее силу на мгновение проступили растерянность, слабость и страх. Словно сами воспоминания о тех днях могли сотворить с ней нечто ужасное. И я сделала все, чтобы вас защитить. Я и сейчас делаю для этого все от меня зависящее». Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я решила стать ныряльщицей. Почему я искала тех, кто действительно может мне помочь. Не мне, а всем нам. Странно, что я не поперхнулась. Сил во мне осталось только на то, чтобы вернуть стакан Эргису. Мама и папа отдали жизни за то, чтобы мы могли жить в другом мире. И я сделаю то же самое, если потребуется. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Хочу чтобы мы просыпались по утрам, зная, что наш мир в наших руках, а не в руках тех, кто распоряжается нашими судьбами по щелчку пальцев. Я верю, что однажды так и будет, и если я этого не увижу, не страшно. Я сделала все от меня зависящее, чтобы изменить ситуацию, и я всего лишь хочу, чтобы вы знали. Я вас люблю». Экран погас. Я проглотила слезы, а вместе с ними и застрявший в груди ком, не пускающий воздух в мою грудь. Дженна тоже поднялась. «Мы ни к чему не станем тебя принуждать, верно?» «Идти с нами или нет — только твой выбор», — сказала она. «Просто помни, что когда Дикхард Кьярт отдает приказ о допросах, когда он просматривает записи из подводного ведомства, он не думает о том, что убийство ничего не может решить. Он просто убивает». «Ригман». Нергис отступает в сторону, чтобы дать мне пройти. Я выхожу из кабинета, прохожу через приемную, выхожу в коридор, останавливаюсь, потому что не представляю, куда мне идти. Слова лыс звучат в сознании, как будто запись зациклена, но так оно и есть. Она зациклена внутри меня. Она крутится снова и снова, снова и снова, снова и снова. Она вплавляется в мое сознание, выжигает изнутри. Верно, ты в порядке? Голос Тимри доносится до меня, как сквозь толщу воды. Я понимаю, что каким-то чудом добралась до раздевалок. А еще понимаю, что мне надо что-то сказать. Да. Да? На тебе лица нет. Рыжий упирает руки в бока. Что она тебе сказала? Втык дала, да? За то, что залипала во время обслуживания? Едховой камеры. Хидрец. Вообще передохнуть нельзя. А штрафовала? Вопросы льются на меня, как из морской воронки, как из водоворота, который вот-вот меня затянет и поглотит без остатка. Усилим воли выталкиваю себя на поверхность. Смотрю на Тимри и думаю, она с ними или нет? Да нет же, она не с ними. Иначе не смотрела бы на меня так, сейчас. Иначе. Так, давай собирайся, отвезу тебя домой, — говорит она. Не надо, меня ждут. «Ждут?» — Тимри приподнимает огненно-рыжие брови, а потом ухмыляется. «А, понимаю. Ну, тогда удачи. И не грузись, что бы там ни было. Вечером поговорим». Она машет мне и убегает, а я иду умываться, умыться, снять форму, одеться, взять вещи. Простые механические действия, привычные, доведенные до автоматизма, сейчас помогают мне удержаться на плаву. Они же помогают мне выйти на парковку, где меня ждет Кьярд. Сейчас я предпочла бы, чтобы его там не было. Я хочу этого так же сильно, как того, чтобы он там был. Но он там. Его Эйрлад действительно стоит на том самом месте, на котором я вечером из него вышла. А сам он, прислонившись к нему, что-то смотрит на Тапите. Заметив меня, вскидывает голову и улыбается. Правда, в следующий миг улыбка сбегает с его лица а я ускоряю шаг. Синеглазка, что слово... Да говорить он не успевает, потому что я почти врезаюсь в него, а потом целую. Глубоко, в губы.